Глава 49. 160-й день после исчезновения. Адалин Арчер. Сославшись на важную встречу, о которой совсем забыла, я извинилась и покинула дом Кэтрин, не забыв, конечно же, прихватить запасной ключик от двери Глицини и серой ключницы в коридоре. Я не собиралась им пользоваться, уверенная, что найденных мной улик хватит для официального ордера на обыск, но ключ забрала просто на всякий случай. Его потом можно будет потихоньку вернуть, точно так же, как я вернула ключ от дома Джека. Отъехав за угол, я припарковался и отправила Кристоферу сообщение с просьбой встретиться через полчаса. А потом позвонила папе, потому что поговорить лично не успевала. Если бы я поехала к нему, то не смогла бы встретиться с Кристофером вовремя. Я ничуть не сомневалась, что глаза меня не обманули, и у папы с Кэтрин действительно была интрижка, но знала, если он сейчас подтвердит это, мой мир уже никогда не будет прежним. «А, да», — удивленно откликнулся папа, «Очень хорошо, что...» «У тебя был роман с Катрин Вестфот?» я сразу же, пока не успел передумать». Трубки трубке повисло молчание, напряженное, как перетянутая скрипичная струна. «С чего вдруг такой вопрос?» Папа кашлянул. Сердце у меня сжалось. Он не стал ничего сходу отрицать, а ведь любой, кого обвинят в романе, которого нет и не было, возмутится и ужаснется. «Ты с ней во Францию ездил?» Она рассказала тебе, да? В трубке послышался вздох. Я видела фотографии. Сообщила я и замолкла, давая отцу возможность переварить услышанное. Это не совсем то, о чем ты подумала, Ада. Тогда что это было? Мы с вашей мамой ненадолго расстались. Не потому, что я разлюбил ее, но я потерял работу, мы оба были на нервах и постоянно скандалили, вот я и съехал. Я такого не помню. А ты и не можешь помнить, ты тогда еще в пеленках лежала. Кэтрин пришла меня утешить, а то и утешиться самой. И однажды ночью моему внутреннему ребенку отчаянно захотелось заткнуть уши пальцами и затянуть «ля-ля-ля, ничего не слышу». Как бы то ни было, гордиться тут нечем. Угури мы продолжил папа. «Мне совестно вспоминать о том, что мы сошли за спиной Джеффри. Я просил Кэтрин рассказать ему правду». Но она не захотела, побоявшись, что он уйдет и оставит ее нищей. Через несколько месяцев, когда эйфория и влюбленности схлынула, роман закончился, и я понял, что хочу вернуть Мэридит. Я вспомнила историю о том, как папа подрался со старшим Вествудом прямо в саду, возле его дома. «Вы ведь с Джеффри тогда подрались вовсе не из-за денег, проигранных на скачках, да?» «Верно. Не стал спорить папа. Дело было отнюдь не в деньгах». О ваших отношениях с Кэтрин. Джеффри обвинил ее в том, что она завела интрижку. Не уверен, что он точно знал с кем. Она начала все отрицать. Он разозлился и набросился на нее. Кэтрин позвонила мне, и я примчался на помощь. А мама? Она знала про ваш роман? Спросила я куда язвительнее, чем хотелось бы. Конечно, в то время родители разбежались, но мне все равно не нравилось папино поведение. Он снова кашлянул. В конце концов, я признался ей. Я поморщилась, представляя чувство мамы, после того, как она узнала, что муж спал с ее лучшей подругой. Когда? Когда в Эствуду вернулись из Америки после первой поездки в их роскошный коттедж. «Спустя девять лет у меня отвисла челюсть. Ты почти десять лет ждал, прежде чем рассказать маме». «Какой ответ ты хочешь услышать, ада?» — рявкнул папа, теряя терпение. Я живой человек, а не машина. Я помолчала, собираясь с мыслями. Отца я всегда уважала. Пусть он не был богачом и редко выражал свои чувства, но неизменно отличался благородством. По крайней мере, мне так казалось. Но что благородного в том, чтобы перепихнуться замужней женщиной, да еще лучшей подругой твоей жены, даже если вы на время разъехались? Ваша мама не сразу смогла принять правду. Вздохнул папа. Но в конце концов она простила нас, и меня, и Кэтрин. «Мэридит замечательная женщина, я ее не заслуживаю». На секунду я задумалась, правильно ли поступила, решив разойтись с Итаном. Если мама смогла простить папу после такого предательства, то и мы с Итаном сумели бы преодолеть разногласия, да? Но потом я напомнила себе, что не надо стричь всех под одну гребенку. Если мама помирилась с мужем, это не означает, что я должна. И главное, смогла бы помириться со своим. Возможно, будь у нас дети, ситуация выглядела бы иначе. А, возможно, не будь у мамы нас с тобой, она не приняла бы папу обратно. Я глубоко вдохнула, набирая силы, чтобы задать вопрос, на который совсем не хотела услышать ответ. «Пап», — начала я. «А Джек?» «Он твой сын?» В трубке снова повисло молчание. «Абсолютное, холодное и безжизненное, как космическая бездна». «Нет», — твердо ответил отец. Я неловко поерзала на сиденье. «Ты уверен?» Кэтрин сказала, что не мой. То есть никто не стал делать ДНК-тест или. Продолжила я, но папа неожиданно резко меня перебил. Прекрати, Джек, сын Джеффри, точка. Папа, я постаралась как можно аккуратнее подойти к сути разговора. Мне кажется, что Джек имеет некоторое отношение к пропаже Элоди. и прежде чем ты начнешь меня разубеждать, хочу уточнить один момент. Отец молчал, и я решила, что он готов меня слушать. Если Джек все-таки твой сын но при этом он что-то сотворил с то. то я его убью, — ответил папа. Я убью его. Мы с Кристофером встретились в парке у небольшого киоска, работающего, несмотря на морозную погоду. Здесь через небольшое окошко торговали горячими напитками. Закутанный в теплое пальто, в джинсах и кожаных ботинках, Кристофер дожидался меня с двумя стаканчиками кофе. Его темные волосы блестели в лучах тусклого январского солнца, как полированная бронза. Пока мы шли по аллее мимо голых деревьев, покрытых инием, Кристофер разглядывал фотографии, банковские выписки и параллельно слушал мой рассказ о том, как я узнала о романе Кэтрин с нашим папой и о том, что Джек, вероятно, убил собственного отца. Элоди говорила, что в тот день, когда Джеффри застал их целующимися, он жутко разозлился и чуть ли не по всей спальне Джека протащил. Наверняка он догадывался, что Джек может быть нашим братом. Поэтому так и отреагировал. «Если Джек и впрямь настолько одержим моей сестрой с самого детства то вполне мог убить человека, который дурно с ним обращался и вдобавок мешал отношениям с Элди. А да, смерть Джеффри Вествуда признали самоубийством. Да, но Джек знал, что мы едем на все лето. Он знал, что пройдет несколько недель, прежде чем тело обнаружат. Тот вечер, когда мы отправились в глициню, и Кэтрин и мои родители получили от Джеффри электронные письма, где он предупреждал, что из-за рабочей занятости не сможет выходить на связь. После того, как его нашли мертвым, эти письма сочли подготовкой к самоубийству. А вдруг на момент их отправки Джеффри уже не было в живых? Вдруг это Джек послал их, чтобы обеспечить себе алиби? И он же и напечатал ту предсмертную записку? Кристофер покачал головой. Но коронер же...» При расследовании пришлось отталкиваться от даты отправки писем, чтобы определить время смерти. Ведь к тому моменту, когда Джеффри нашли он... В общем, от него мало что осталось... Никто не видел Джеффри утром в день нашего отъезда. Когда мы подъехали к дому Вествудов, Джек уже ждал у ворот. К тому же, не забывай, Джек — одержимый псих, который тащит в постель девушек, похожих на мою сестру, и зовет их во время секса ее именем. Кристофер поморщился. «Конечно, это жутко. Я не спорю с тем, что Джек... Ну, не совсем нормальный. Но убивать собственного отца...» «Джеффри может и не быть его отцом. Вероятно, Вествуд собирался запретить Джек увидеться с Элоди». И этого оказалось достаточно, чтобы убрать его со сцены. Некоторое время мы с Кристофером молчали, обдумывая всю сложившуюся ситуацию. «Значит, по-твоему, он держит Элоди в глюцине. Я кивнула. «Мне понадобится пара дней, чтобы увидеть ордер на обыск». «Пара дней?» — скептически переспросил я. «Надо ехать немедленно. Сейчас всего час дня. Если мы отправимся сейчас, то доберемся еще засветло». «Ада». Мягко осадил меня Кристофер. «Здесь необходимо действовать официально. Если Джек действительно похитил твою сестру, то нельзя позволить ему отделаться малой кровью». На меня накатила паника. Элоди в глицине, я готова поспорить на что угодно. Я ведь не ошиблась насчет денег, правда? Дэвиду Тейлору платили по 250 фунтов за раз, пока он преследовал Элоди, и накинули сверху за похищение. Кристофер не ответил, но по лицу было видно, что я угадала. «Допустим, Джек и впрямь держит Элоди у себя» но у него по-прежнему железная альби. В день ее пропажи, может, ты сумеешь это объяснить?» — спросил он. Глицинию ее отвез Дэвид. Его машину нашли далеко оттуда. Нет никаких доказательств того, что Эллади Дэвид имеют к коттеджу какое-то отношение. Некоторое время мы шли молча. Да, в моей теории хватало недочетов и допущений, но я чуяла, что двигаюсь в правильном направлении. «Мы вернем ее», — Уверенно заявил Кристофер, выбрасывая бурну урну опустевшие стаканчики из-под кофе. «Непременно вернем». Затем еще раз взглянул на бумаги, которые я отдала ему, и, ухмыльнувшись, покачал головой, прежде чем аккуратно убрать их в рюкзак. «Тебе стоило пойти работать в полицию». Несколько месяцев назад я сочла бы подобную реплику очередной шпилькой в адрес пустоголовой домохозяйки. Точно так же, как приняла за издевку твои слова про интерьерный дизайн. Но Кристофер, как и ты, всегда искренне верил в мои способности, даже, пожалуй, больше, чем я сама. Честно говоря, я разослала резюме в пару контор, занимающихся дизайном интерьеров. Созналась я. У меня, конечно, нет профильного диплома или еще чего, но, может, кто-нибудь возьмет меня под крыло и позволит начать с самых азов, или... Я осеклась, потому что Кристофер неожиданно остановился и уставился на меня, широко улыбаясь. Ты чего? «Ада, это же восхитительно!» «Серьезно?» — я закусила губу. «Абсолютно серьезно». Его радость оказалась заразительной, и я, не удержавшись, улыбнулась в ответ. На такую реакцию я и надеялась. Кристофер никогда не смотрел на меня свысока, не заставлял чувствовать себя глупой и бесполезной. «Знаешь, так странно строить какие-то планы, чему-то радоваться, когда Элди так и не нашли». Твоя растерянность абсолютно естественна, Ада. У тебя, родная сестра, пропала без вести. Не существует никаких правил насчет того, как надо реагировать в таких случаях. Спасибо. Мы наконец-то пошли дальше. Знаешь, ты один из немногих, кто верит в меня. Кристофер уже открыл рот, чтобы из вежливости возразить, но я упреждающе подняла руку. Ты считаешь меня умной, самостоятельной, целеустремленной. И мне хочется стать именно такой. Кристофер снова остановился. Вокруг не было ни души, даже ветер смолк. А потом мой спутник шагнул вперед, оказавшись рядом, практически вплотную ко мне, и нос защекотал его запах. От Кристофера пахло мужским телом и свежей хвоей. Я с юности обожал этот запах, который напоминал мне о том, как обнаженная кожа возлюбленного касалась моей. Мы посмотрели друг другу в глаза, и, несмотря на зимний морозец, меня бросило в жар. «Ты такая и есть». Взгляд Кристофера медленно скользнул к моим губам, а рука потянулась к талии, и ладонь аккуратно легла на спину. Мы уже собирались поцеловаться, и это вышел бы замечательный поцелуй, но сердце у меня все еще болело, а половина кровати, принадлежавшей Итану, не успела толком остыть. Так что я неохотно отстранилась. Казалось, я вылезаю из уютнейшей постели на свете. И, Господи Боже, как же я его хотела! Кристофер кашлянул, отводя взгляд. Я заберу все бумаги, которые ты нашла в участок. Конечно, — откликнулся я. Все непременно. Он снова взглянул мне в лицо, пытаясь понять, о чем я думаю. Но я затолкала свои чувство под замок и спокойно выдержала его взгляд. — Хорошо. Наконец проговорил Кристофер, и в голосе явственно проскользнуло разочарование. Я свяжусь с тобой позже. Развернувшись, он зашагал прочь.